«Если это необходимо и может послужить на пользу моей душе, я подчиняюсь вашей воле», — ответила Консуэла со стесненным сердцем. Невидимые тотчас начали убирать ковры и факелы, окружавшие гроб. Гроб они откатили в одну из глубоких оконных ниш, и несколько адептов, вооружившись железными брусьями, торопливо подняли круглую каменную плиту в середине залы. Консуэла увидела круглое отверстие, достаточно широкое, чтобы мог пройти один человек. Почерневшая от времени гранитная закраина была, несомненно, столь же древней, как и другие архитектурные части здания. Принесли длинную лестницу и опустили ее в зияющую пустоту. Затем Маркус подвел консуэла к входу, и трижды спросил ее торжественным тоном, хватит ли у нее мужества спуститься одной в подземелье огромной феодальной башни. — Выслушайте меня, отцы и братья, ибо я не знаю, как мне должно называть вас, — начала Консуэла. — Зови их братьями, — прервал ее Маркус. — Ты находишься здесь среди невидимых, которые окажутся равны тебе по степени если ты проявишь твердость в течение еще одного часа. Сейчас ты простишься с ними, чтобы встретиться через час в присутствии членов Совета, высших наставников, чьи голос и чьи лица никому не известны. Вот этих ты будешь называть отцами. Они — верховные жрецы, духовные и мирские наставники нашего храма. Мы предстанем перед ними и перед тобой с открытым лицом если ты твердо решила встретиться с нами у врат святилища, после того, как пройдешь тяжелый и полный ужасов путь, который начинается здесь, у твоих ног. Пройдешь одна, не имея иных проводников, кроме твоего мужества и упорства. — Если так надо, я пойду, — ответила Консуэла Трепеща. — Но разве это испытание, которое вы сами считаете таким суровым, необходимо? «О, братья, ведь вы не хотите посмеяться над рассудком женщины, чуждой притворства и ложного тщеславия, над рассудком, перенесшим уже столько испытаний. Сегодня вы осудили меня на длительный пост, и хотя волнение на многие часы заставило умолкнуть мой голод, я чувствую, что физически ослабела. У меня нет уверенности, что я выдержу бремя, которое меня ждет». Клянусь, меня не страшат телесные страдания. Только бы вы не приняли за слабость духа то, что будет лишь бессилием телесной оболочки. Обещайте, что вы простите меня, если я окажусь лишь слабой женщиной. Только бы, придя в себя, я все еще ощущала в себе сердце мужчины. «Бедное дитя», — ответил Маркус. «Мне приятнее слышать, что ты откровенно признаешься в слабости» чем если бы ты стала пытаться блеснуть перед нами безрассудной отвагой. — Хорошо. Мы согласны дать тебе одного проводника, который в случае надобности окажет тебе помощь и поддержку. — Брат, — добавил он, обращаясь к рыцарю ливерани, стоявшему во время всей беседы у дверей и не спускавшему глаз с консуэла, — возьми за руку твою сестру и проводи ее подземельями к месту, назначенному для всеобщей встречи. — А вы, брат? — испуганно спросила Консуэла. — Разве вы не хотите пойти вместе с нами? — Это невозможно. Ты можешь иметь лишь одного проводника, и тот, кого я указал, — единственный, кого мне дозволено тебе дать. — Я найду в себе мужество и пойду одна, — сказала Консуэла, закутываясь в плащ. Ты отвергаешь руку брата и друга. Я не отвергаю ни его сочувствия, ни его дружбы, но пойду одна. Ступай же, благородная девушка. И ничего не бойся. Та, которая спустилась одна в колодец слез в Ризенбурге, та, которая пошла навстречу стольким опасностям, чтобы отыскать пещеру Шрекенштейна, сумеет с легкостью пройти сквозь недра нашей пирамиды. Ступай же подобно юным героям древности, искать свое посвящение сквозь испытания священных таинств. Братья, протяните ей чашу, драгоценную реликвию, которую принес нам один из потомков Жижки и в которой мы освящаем святые дары причастия братской общины. Либерани взял с алтаря деревянную, грубо вырезанную чашу, наполнил ее и подал консуэлу вместе с хлебом. «Сестра», — сказал Маркус, — «мы предлагаем тебе не только благородное сладкое вино и беспримесный пшеничный хлеб для восстановления твоих физических сил. Мы предлагаем тебе тело и кровь Бога-человека, небесный и в то же время материальный символ братского равенства». Наши отцы, мученики Таборицкой церкви, считали, что для освящения святых даров Вмешательство нечестивых и кощунственных священников не могло сравниться с чистыми руками женщины или ребенка. Причастись же здесь вместе с нами, перед тем, как сесть за праздничный стол в храме, где великое таинство причастия будет разъяснено тебе более наглядно. Прими чашу и отпей первое. Если ты веришь в этот обряд... Несколько капель напитка вольют в твое тело величайшую силу, а пылкая душа унесет все твое существо на огненных крыльях. Отпив первое из чаши, Консуэла протянула ее ливеране, и тот, в свою очередь, отпив, передал чашу по кругу всем братьям. Осушив последние капли, Маркус благословил Консуэла и повелел всем присутствующим сосредоточиться и помолиться за нее. Затем он вручил Неофитке серебряную лампаду и помог ей спуститься с первых ступеней лестницы. «Излишне говорить», — добавил он, — «что жизни вашей не угрожает ни малейшей опасность. Бойтесь только за вашу душу. Вы никогда не дойдете до дверей храма, если будете иметь несчастье хоть раз обернуться назад во время пути. Вам доведется несколько раз останавливаться» и внимательно осматривает все, что представится вашему взору. Но как только перед вами откроется какая-нибудь дверь, входите и не оборачивайтесь. Как вы знаете, таково строгое правило древних посвящений. Кроме того, согласно старинным обычаям, вы должны тщательно оберегать пламя лампады, эмблему вашей веры и вашего усердия. «Идите, дочь моя!» И пусть вам придаст сверхъестественное мужество мысль о том, что страдания, которые вам предстоит претерпеть сейчас, необходимы для укрепления вашего ума и сердца в добродетели и истинной вере. Консуэла осторожно спустилась по ступенькам, и едва успела она переступить последнюю, как лестница была убрана, а тяжелая каменная плита с грохотом упала — закрыв вход в подземелье над ее головой. Глава тридцать девятая В первые минуты, перейдя из ярко освещенной сотней факелов залы в другую, где мерцал лишь слабый свет ее лампады, Консуэла не могла различить ничего, кроме какого-то бледного тумана. Однако понемногу глаза ее освоились с полумраком, и так как между ней и стенами комнаты, точно такой же и по размеру, и по восьмиугольной форме, как та, которую она только что покинула. Не было как будто ничего страшного. Она успокоилась и даже подошла поближе к стене, чтобы рассмотреть странные начертанные на ней буквы. Это была длинная надпись, занимавшая несколько строк, которые шли вокруг всей залы и не прерывались ни дверью, ни окном. Заметив это, Консуэла задумалась не о том, каким образом она выйдет из этой темницы, а о назначении подобного сооружения. Мрачные мысли, отброшенные ею в начале, снова пришли ей на ум и вскоре нашли подтверждение в содержании надписи, которые она прочитала, медленно передвигая свою лампаду на высоте букв. «Любуйся красотой этих стен, воздвигнутых на скале. Их толщина равна двадцати футам, и стоят они уже тысячу лет». Причем ни военные штурмы, ни действия времени, ни усилия рабочих не могли нанести им ущерба. Это чудо строительного искусства было некогда воздвигнуто руками рабов, очевидно, для того, чтобы спрятать в нем сокровища несметно богатого господина. Да, чтобы спрятать в недрах скалы в сердце земли сокровища, добытые ненавистью и местью. Здесь гибли, страдали, рыдали, вопили и богохульствовали двадцать поколений людей, в большинстве своем невинных, порой даже герои, но все они были мучениками или жертвами. Пленники войны, взбунтовавшиеся, чрезмерно угнетенные налогами вассалы, религиозные реформаторы, благородные еретики, люди обездоленные, побежденные, фанатики, святые — а иногда и злодеи, привыкшие к жестокостям войн, к убийствам, грабежам и, в свою очередь, приговоренные к страшным наказаниям.